Глава шестнадцатая «На, ты разговаривай!» Оля протянула Стасу телефон, из которого были слышны длинные гудки вызова. «Да ну нафиг! Надоело уже!» — отпихнул ее руку Стас. «Алло!» — раздался в аппарате мужской голос. «Здравствуйте!» — ответила девушка, сердито покосившись на своего спутника. «Мне бы с Тамарой поговорить. Я по объявлению звоню, которое на сайте». Абонент на другом конце связи разразился потоком ругательств, из которых Оля поняла только то, что никакой ясновидящей Тамары там и в помине нет. И телефон при этом от уха отодвинула, чтобы не оглохнуть. Итого. Девушка вычеркнула из списка очередной номер. За полдня мы имеем шесть ошибочных номеров, два предложения выпрямить погнутые чакры, одно подозрение на глаз три на порчу и возможность для тебя снять венец безбрачия с 50% скидкой. По-моему, неплохо. «Ты забыла посчитать старушку с травяным чаем, изгоняющим бесов». «Точно». «Блин, слушай, по-моему, эта затея изначально была дурацкой», — скривился Стас. «Я сейчас прямо за рулем усну, потому что кофе уже не работает». «Можем вернуться», — предложила Оля. «У нас же еще сутки оплачены. Тимоха вроде пока помирать не собирается, так что есть возможность выспаться на относительно нормальной кровати и придумать еще какую-нибудь не менее дурацкую затею». «А смысл? Я не хочу на хутор ехать». «Вот ты готов отдать Тимохе половину своей души и торчать там до конца жизни?» «Да ну нафиг! Я самый рыжий, что ли?» Оля посмотрела на его отливающую медью шевелюру и хихикнула. Волчонок лежал на заднем сиденье и переводил тоскливый взгляд с одного человека на другого, будто пытаясь понять, собираются эти бестолковые создания предпринимать хоть что-то для его спасения или нет. «Ну так что, возвращаемся?» – переспросила девушка. «Угу. Тогда давай в магазин заедем и поесть что-нибудь купим». Я в столе сковородку видела, можно хотя бы яичницу пожарить, с колбасой и с помидорами, добавил Стас, заводя двигатель. И с зеленью! кивнула Оля, облизываясь. Я, оказывается, голодная. Вернуться означало проехать полторы сотни километров до того городка, который они покинули утром. Почему-то провидцы, шаманы и потомственные колдуны предпочитали общаться со своими клиентами исключительно по телефону, и договориться о срочной встрече удалось с немногими. Два адреса Оля отвергла сразу слишком далеко было ехать, а сами приглашения звучали как-то уж очень навязчиво. Еще одна квартира и один дом оказались сложными ориентирами, их не существовало. Бабулька из пригорода пыталась втюхать за немыслимую цену какой-то оберег и с безумным взглядом вещала, что на голову несговорчивых клиентов обрушатся все несчастья этого жестокого мира, если они откажутся покупать то, что она предлагает. Потом, на другом конце города, тетка в нелепом тюрбане долго таращилась на карты и в итоге предрекла им со Стасом скорую свадьбу. Худосочный мужичок в очках, живший неподалеку и называвший себя урожденным магом, посмотрел долгим взглядом на предающего серыми ушами волчонка, заявил, что у него аллергия на собак, извинился и захлопнул перед гостями дверь. Пожалуй, он был единственным, кто хоть как-то оригинально отреагировал на жмущееся Коле животное. Остальные либо делали вид, что не замечают у волка, либо спрашивали, нет ли у него блох, а то в доме котики. Оборотня в волчонке никто так и не увидел. Проще говоря, затея действительно была бессмысленной, а путешествие по югу Подмосковья только отсрочило неизбежную поездку на хутор, куда ехать никто не хотел. Кроме Тимохи, конечно, который при слове «хутор» начинал поскуливать и всем своим несчастным видом демонстрировал, что нужно бросать заниматься всякой ерундой и поскорее ехать туда, куда озвучили. К счастью, волчий облик каким-то образом лишил мальчишку возможности воздействовать на людей. Стас больше не вел себя как одержимый, а Оля не чувствовала к Тимохе ничего, кроме жалости. При этом она была абсолютно уверена, что испытывает эту самую жалость по доброте душевной, а не потому, что так кому-то нужно. Не выкидывать же больное нечто посреди города. Бесчеловечно это. В глаза будто песок насыпали. Ну, еще бы больше суток не спать. Оля сказала себе, что не заснет, а просто посидит немного с закрытыми глазами, но стоило смежить веки, как она тут же провалилась в темную бездну сна без сновидений. Даже не слышала, как Стас вышел из машины возле большого торгового центра, чтобы купить продукты. Пожалел, не стал будить. Зато услышала, как Тимуха на заднем сиденье скулит и изо всех сил скребется когтями в дверь. «Да уймешься ты уже или нет, чудище мелкое!» — проворчала девушка, с трудом заставив себя вырваться из уютных объятий Морфея. «Ну вот чего ты скулишь все время?» Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что машина стоит на парковке возле громадины какого-то здания, а Стаса в салоне нет. Зато снаружи, совсем рядом, обнаружилась девчонка лет пятнадцати, подтвердившая, что Стас и правда далеко не самый рыжий. Ее спускающиеся до самой талии толстые косы были чуть светлее, чем его медленная шевелюра, зато кожа, кажется, сплошь состояла из одних только конопушек. Еще и шапка с курткой были темно-зеленого цвета, как будто специально подобраны, чтобы подчеркнуть яркую внешность. Девчонка улыбалась, восхищенно глядя на Тимоху, а он, чувствуя ее внимание, буквально из шкуры вон лез. Ну, из салона точно пытался выбраться. Даже ручку на двери тянул на себя лапой, да селенок не хватало, чтобы открыть. «Тебе чего?» Оля опустила стекло и устало посмотрела на девочку. «Да я просто... А можно его погладить? Не каждый день такое чудо посреди города увидишь». «Да уж», — согласилась Оля. «Не боишься к незнакомым людям в машину садиться? А то на улицу я его не выпущу». Тимоха к этому времени уже карабкался через спинку переднего сиденья к ней на голову, чтобы удрать через приоткрытое окно. Девчонке второе приглашение не потребовалось. Она шустро забралась в салон, и волчонок, радостно повизгивая, немедленно обслюнявил ее с головы до ног. «Не знаю, кто ты, но ты ему определенно нравишься», — поморщилась Оля, наблюдая за тем, как Тимоха старательно вылизывает девочки руки. «А откуда он у вас? Канаве у дороги нашли. Ищем теперь какую-нибудь ветклинику, чтобы его там откормили и в зоопарк передали». «Ему нельзя в зоопарк», — сразу же посерезнила девочка. «Но ну, он живок?» «Куда еще, если не в зоопарк?» Продолжала врать Оля для поддержания диалога. «Мне отдайте. Да он подохнет же, если не сегодня, то завтра. Глянь, тощий какой. Наверняка больной. У нас не подохнет. Откуда такая уверенность?» «Ну, у меня мама ветеринар». «А врать ты не умеешь?» — улыбнулась Оля. «Вы тоже?» — парировала девочка. «Вы же знаете, что это не просто волк, да?» «Допустим», — подозрительно сощурилась Оля. «Тогда зачем вы его мучаете?» «Мучаем?» У девушки глаза на лоб полезли. «Вообще-то это он нас мучает. А тебе что-то известно о таких, как он?» «Я... Просто отдайте его мне. Пожалуйста. Вы же сами говорите, что он вам в тягость. А мы с мамой ему поможем». Сострадание, радостное возбуждение, недовольство девочку переполняли противоречивые эмоции, а Тимоха и вовсе представляла себя комок щенячьего восторга. Проще всего было избавиться от неведомого зверя прямо сейчас, Тем более, что он сам, кажется, был бы счастлив оказаться под опекой девочки. Но будет ли это правильно? Что, если мама этой зеленоглазой куклы вышвырнет Тимуху на улицу, и он и правда испустит дух где-нибудь в придорожной канаве? «А с мамой твоей можно познакомиться?» — вкрадчиво уточнила Оля. «Конечно», — кивнула девочка. «Мы здесь рядом живем. Я покажу дорогу». Сзади хлопнул багажник, а через пару мгновений на водительское сиденье с шумным вздохом обрушился Стас. Фу, Терпеть не могу очереди! Надо было тебя растолкать!» «Стас, у нас пассажир!» — невозмутимо сообщила Оля, кивнув назад. «Здрасте!» — расплылся в улыбке парень, разглядывая обнимающую волчонка девочку. «Здравствуйте!» — нахмурилась та, явно недовольная, столь пристальным к себе вниманием. «Она хочет Тимоху забрать!» — пояснила Оля. «А ты объяснила, что он оборотень!» Стас специально сказал это погромче, чтобы юная пассажирка хорошо расслышала. «Это не оборотень, а кальгаран», — проворчала девушка. «О как!» — обрадовался Стас. «У этого монстра еще и название свое имеется? Ну так в чем проблема? Пусть забирает. Или ты моего разрешения ждала?» «А ты готов вот так запросто отдать Тимоху первому встречному?» — удивилась Оля. «Ну да. Это избавляет нас от необходимости возвращать его на хутор. Поэтому...» «На хутор?» Так вы знаете, откуда он, и все равно увезли его оттуда, возмутилась девочка. А ты знаешь, почему его нельзя было оттуда увозить? полюбопытствовала Оля. Так вы отдаете его мне или нет? У вас он точно погибнет, потому что вы вообще ничего о нем не знаете. Забирай! пожал плечами Стас. Нет, не отдаем! нахмурилась Оля. Мы некоторым образом ответственность несем за этого зверя, поэтому я сначала хочу с твоей мамой поговорить. Оль! Стас! Это не обсуждается! — Женщины! — проворчал Стас себе под нос и завел машину. — Куда ехать? — Я покажу, — насупилась девочка, продолжая тискать до за счастливого волчонка. — Выезжайте на главную, а на дорогу налево. Здесь недалеко. Она привела их к старой пятиэтажке с раздолбанным асфальтом и огромными лужами во дворе. Пока Стас тихо чертыхался, подыскивая место для стоянки, Ольга успокаивала себя. Причувствие, что разгадка близка, заставило ее дрожать от возбуждения. А волчонок Тимоха так и сидел на руках у своей новой знакомой, излучая радость по одному ему понятному поводу. Был бы мальчиком, можно было бы спросить, что такого он нашел в этой рыжей девчонке. Но он, увы, был волком и выражал свои чувства как мог. «Тебя как зовут-то?» — опомнилась Оля, выходя из машины. «Соня», — представилась девочка. «А маму Катя». «Папа Анатолий, но он в командировке, так что это не важно». «Понятно. Я Оля». «А этот вредный дядька?» «Стас». «Да какой он дядька?» Улыбнулась Соня. «Она пару лет всего меня старше». «А сколько тебе?» «Девятнадцать». Угу. Я думала, что меньше». «Все так думают. Вы не волнуйтесь, мы этого зверя не обидим». Оля ничего на это не ответила, потому что волновалась совершенно по другому поводу. Она боялась, что Сонина мама, которая наверняка знала намного больше простых смертных, раз уж семейка разбиралась в оборотнях, подтвердит необходимость связующего ритуала. Тогда кто-то должен будет остаться с Тимохой на хуторе, или им придется позволить ему умереть. Наверное, Стас был прав. Нужно было просто отдать волчонка девочке и забыть это все как страшный сон. Только вот перекладывание ответственности на чужие плечи Оля никогда не считала достойным поступком. «Мама! Мам!» — позвала Соня, впуская гостей в квартиру. «Иди сюда скорей!» «Да что ж ты так кричишь-то? Пожар, что ли?» В прихожую, хмурясь, вышла женщина лет сорока в синем махровом халате и с таким же синим полотенцем на голове. Рыжие атакуют, спасайся, кто может, подумала Оля, увидев круглое усыпанное веснушками лицо хозяйки. Здравствуйте! смущенно улыбнулась она соняной маме, но так, кажется, гостей даже не заметила, поскольку все ее внимание немедленно оказалось прикованным к радостно вывалившему язык волчонку. Это. О, боги! Где ж вы его взяли? Нет, все-таки заметила. И, похоже, была сердита из-за неправильного обращения со зверем не меньше, чем ее дочурка. Это долгая история, подал голос Стас. Если вы знаете, что делать с этим чудовищем, то было очень приятно познакомиться, и мы уже уходим. Стас, перестань! шикнула на него Оля. Это не чудовище. Бестолковые вы люди. Да, радость моя. Катерина взяла волчонка из рук дочки и поморщилась, ощупывая выступающие из-под шкуры косточки. Беда. давно он у вас?» «Со вчерашнего дня», — отозвался Стас. «Только вчера он был тощим кореглазым мальчиком, который вот ее называл мамой». Он ткнул пальцем Оле в плечо, но тут же схлопотал по руке за фамильярность. «Вообще-то, его еще два года назад увезли с хутора, где он, по его же словам, появился из ниоткуда». В отличие от Стаса, Оля поняла, что имеет в виду хозяйка. «Насколько я знаю, после этого он два раза возвращался туда, но ненадолго. А что?» вы знаете где тот хутор находится да конечно его срочно нужно туда вернуть иначе он умрет если не хотите ехать сами оставьте зверя нам, мы отвезем я вообще не хочу никуда ехать сообщил стас я спать хочу я тоже не хотела бы застрять в той богом забытой дыре на всю жизнь если честно призналась оля с виноватой улыбкой зачем на всю жизнь нахмурилась катерина его просто нужно оставить там и все а как же связывающий ритуал какой еще ритуал Создавалось впечатление, что они говорят на разных языках. Катерина определенно что-то знала об этом виде оборотней, а Оля чувствовала себя так, как будто она школьница, не подготовившаяся к уроку. Стасу было наплевать. Он был счастлив избавиться от родственной и всей прочей привязанности к незнакомому зверю, поэтому нетерпеливо топтался у двери, незаметно подталкивая свою любопытную спутницу к выходу. «Мам, они даже не знают, что это Кальгаран», — пояснила Соня. «И говорят, что он их мучает». «Он считает, что я его мама», — вздохнула Оля. «Или хочет, чтобы я так считала. И управляет людьми по своему разумению. Точнее, управлял, когда мальчиком был. А теперь, кажется, не может. дадите гарантию, что если я вам его оставлю, он не станет снова меня искать». «Что-то я ничего не поняла», — хмуро ответила Катерина. «Вы торопитесь куда-то? Просто поговорить не мешало бы, если мы обе не хотим ему навредить. А молодой человек может пока поспать в зале на диване». Она вопросительно посмотрела на Стаса, который так торопился уйти, что уже даже входную дверь приоткрыл немножко. «Стас, соглашайся», — придержала его за рукав Оля. «Ну куда ты такой сонный поедешь? А тут перекимараешь пару часиков, пока мы поговорим, м? «Я еще и голодный», — напомнил он. «А у нас макароны с котлетками. Хотите?» — улыбнулась Оля. «И салатик крабовый есть». Оле показалось, что вверх одержали не столько котлетки и салатик, сколько Сонина улыбка. Стас еще с минуту для порядка делал вид, что задерживаться в этом гостеприимном доме не хочет, а потом вздохнул, закрыл дверь обратно, махнул рукой и разулся. «Ну вот и славно», — обрадовалась Катерина. «Вы проходите куда-нибудь, а я пока немного с нашим маленьким другом поработаю. Совсем дохлый бедолага». «Его Тимофеем зовут», — сообщила Оля, избавляясь от верхней одежды. «Замечательное имя. Вы тоже перекусите пока, наверное. Я все равно минут двадцать занята буду». «Пойдём, Тимошка, у меня для тебя вкуснятинка есть!» Катерина скрылась вместе с волчонком в одной из комнат, а Соня проводила гостей в кухню и принялась разогревать еду. Оля решила, что пока не будет думать об этом неожиданном знакомстве и о том, кто такие эти женщины. Ведьмы они, ясновидящие или просто знающие люди. Какая разница, если они на данный момент единственные, кто хоть что-то понимает в происходящем?» А Стас откровенно разглядывал юную хозяюшку, напрочь забыв о волчонке и о том, что хочет спать. Оля почему-то вспомнила гадалку, которую поутру нагадала им свадьбу. Может, это оно и есть? Может, Стасу и Соне суждено было встретиться именно сегодня, а впереди их ждет счастливая супружеская жизнь? Было бы неплохо, потому что парень, похоже, влюбился, что говорится, с первого взгляда.